У меня в руках появился мяч, и теперь мы оказались на песчаной площадке, которую делит пополам широкая сетка, она натянута высоко между столбами по краям площадки. Но если ты меня посадишь на плечо, я смогу до нее дотянуться. Это площадка для игры в волейбол. А я знаю, это какая-то игра с мячом, потому что в ее названии тоже есть слово «бол» – мяч по-английски. Запомнил? Молодец! Это еще одна командная игра. Здесь, чтобы получить необходимые для победы очки, одна команда старается перебросить мяч поверх сетки на сторону соперника, так, чтобы он стукнулся о площадку. А другая? Не дает мячу упасть, ведь так? Именно. При этом надо не ошибиться и не нарушить правила. Это может принести победные очки сопернику. А мы можем поиграть в волейбол? Можем, только нас мало. По правилам, три игрока должны располагаться вблизи сетки, еще трое подальше, чтобы защищать оставшуюся площадку. По ходу игры они должны меняться местами. Три и еще три – Будет шесть. Значит, в каждой команде должно быть по 6 игроков. Ну и что? А давай я буду одной командой, а ты другой. по Понарошку. Соглашайся, у нас даже мяч есть. Думаешь, можно в одиночку защитить свою половину площадки? Конечно, если по ней бегать. Ах ты, выдумщик. Ладно, убедил, играем. Только мяч ловить нельзя. Ну и ну. Как же тогда играть? В волейболе мяча можно только касаться. Зато отбивать летящий мяч можно и руками, и плечом, и другими частями тела. Так даже лучше. Начинай, дядя Кузя. А почему ты вышел за площадку? Чтобы ввести мяч в игру. Его подают из-за пределов площадки. Отбивай. Вот так. Молодец. Хорошо перебросил мяч на мою сторону. Попробуй отбить еще раз. Ух, еле успел к мячу. Одному за целую команду играть не так уж и просто. Ура! Ты пропустил мяч. Он упал на твою площадку. Я выигрываю. Ничего подобного. После твоего удара мяч коснулся сетки. А это нарушение правил. Моя подача. В следующий раз я еще выше подпрыгну и... Так стукну по мячу, что он обязательно над сеткой пролетит. Вот так! Молочи ночевостик! Хоть и маленький, а упорный. Что, жарко стало? Ага! Сейчас бы водички! Ну, это можно мигом устроить. Только достану время скок.